Глава пятая. Никита. Девчонка продолжает тараторить какую то чушь про пансионаты в Швейцарии и маму, которой у нее нет. «А я хочу лишь одного, чтобы она скорее ушла. Мне ее много». Злата вытравливает с собой весь воздух в салоне, не понимая, что в ней особенного. Важная, наглая и избалованная девчонка, решившая, что ей можно использовать людей как марионеток. Совесть убеждает меня отказаться от заманчивого предложения, а мечта... Мечта машет флагом и ждет на берегу, как глупышка осоль. Не знаю, как быть. Но сейчас мне нужно, чтобы Злата поскорее свалила из моей машины. Я подумаю, Злата, пока. Вбираю в голос всю вежливость и сдержанность, на какие способен. Трогаю с места и выруливаю на парковую улицу. Скорее бы добраться до Шариповых и окунуться в работу с головой. Может, тогда разум вернется, выгонит дурацкую мечтательность и займет свое почетное место в голове. Кафе у Шариповых находится в живописном месте нашего городка. Представьте себе бескрайнюю синь Черного моря, горы, покрытые густыми деревьями, первую береговую линию, усыпанную мелкой гайкой, Именно там и находится уютная закусочная, где я подрабатываю. Паркуюсь на узкой улочке, заполненной отдыхающими машинами, палатками со всякой всячиной, набрасываю на плечи рюкзак и торопливо шагаю к кафешке. Наверняка Роб уже там. Вот с кем можно обо всем поговорить. Тяну ручку белой пластиковой двери и оказываюсь внутри. Хай, наш будущий компьютерный гений. Широко улыбается Роберт, завидев меня. «Но привет!» – протягиваю другу руку. «Маленькая поправочка. Я уже, не побоюсь этого слова, компьютерный гений. Только в маленьком приморском городке мои умения не могут раскрыться полностью. Я не хочу становиться начальником службы безопасности банка или работать на разведку. Моя мечта – изобрести что-то полезное для людей, Наверное, я пойду на все, чтобы ее осуществить. Ну вот, я сам ответил на свой вопрос. Даже совет друга не потребовался. Какой-то ты странный, что-то случилось? Спрашивает Роберт, вскидывая густую черную бровь. Привет, Никита. В зал врывается вооруженная под носом мама Роберта Гаюне Ивановна. Да-да, не удивляйтесь, такое тоже бывает. У тети Гаяне, как мы все ее называем, русский отец. И муж тоже русский. Вернее, дядя Коля наполовину украинец. Поэтому наш Роберт, внимание, только не смейтесь, его зовут Зайченко Роберт Николаевич. Тетя Гаяне взбрело в голову назвать сына так необычно, а дядя Коля не был против. Он ее обожает, как мне кажется, и выполняет любые желания. Тогда почему кафе называется у Шариповых, спросите вы, если вся семья Зайченко? Очень просто. Название осталось от старых владельцев, продавших помещение. Те самые Шариповы уехали в Анапу, а тетя Гаяна не захотела снимать красивую и привычную посетителям вывеску. «Привет, тетя Гаяна!» «Извините за опоздание, пришлось в пробке постоять», — оправдываясь я. «Пришлось делать крюк и вести незнакомую девчонку во дворе с металлургов». «Мой руки и бери заказы», — вздыхает она. Я отвлекаюсь на работу и в ближайшие несколько часов бегаю от столика к столику, записывая заказы. Чаевые складываю в карман фартука. В один из таких моментов я вспоминаю о предложении девчонки. «Две тысячи долларов, боже мой! Я нигде столько не заработаю за месяц небольшим. Заманчиво, опасно и так маняще. Рассказывай, почему на тебе нет лица?» Шепчет Роб, когда я вплываю в кухню с полным посуды под носом. «Познакомился с девчонкой», — отвечаю я. Она попросила сыграть ее парня на время. «И?» — хитрый армянин-украинец прищуривается. «Две тысячи долларов, Роб. Она предложила такие деньги за дурацкую игру. Мне надо познакомиться с ее отцом, прийти к ним в дом на ужин и...» Слушай, брат, это же симпатичная, ну, девчонка. Да какое это имеет значение, хмурюсь в ответ. Ее отец будет допрашивать меня, вот что пугает. Возможно, унижать, высмеивать. А если план провалится, меня вышвырнут ни с чем. Ничего, ты вытерпишь, Никита, соглашайся. Только проси деньги вперед, надо составить юридический договор. Шепчет Роб, не обращая внимания на настойчивые крики официант из зала. Она тоже предложила его составить. Вот и хорошо, соглашайся, Ник. Сводишь эту безмозглую куклу в кино, поужинаешь с ее папашей и дело в шляпе. Сую руку в карман и достаю чаевые. Тысяча рублей мелкими купюрами. Тянусь к телефону и вбиваю в память контакт Златы. Пялись на ее фотку, как дурак. Симпатичная, белокурая, улыбающаяся девчонка на шикарном байке. Мне до такого, как до луны. Надо бы пробить информацию о ней. Сделаю, когда буду дома. А сейчас... Злата, давай завтра встретимся и все обсудим. Ты не передумала?